и 18. Припарковавшись, Адамберг к Данглару сидели в машине, наблюдая, как дворники рассекают проливной дождь, обрушившийся на ветровое стекло. Адамберг ундравился ровный шорох и стон щёточек вступивших в схватку с потопом. Мне кажется, мы с вами пришли к одному выводу, капитан. Майор поправил Данглару мрачно. Чтобы направить нас по следу медсестры Убицы, неминуемо должен был многое обо мне знать. Что я арестовал старуху и что её побег не оставит меня равнодушным. Ему надо было следить за тем, как продвигалось следствие, быть в курсе, что мы ищем синие туфли и следы надтёртых подошв, знать о намерениях Ретанкур и жаждать моей гибели. Он всё нам подложил и шприц И скальпель, и воск для обуви. Классная махинация, Данглар. И осуществить ее мог только человек тонкий и ловкий. Кто-то из конторы. Да, с грустью подтвердила Данберг, откидываясь на сиденье. Кто-то из наших. Черный горный козлик. При чем тут козлик? Так, пустяки. Не могу в это поверить. В то, что в пятачке есть кость, нам тоже. Не хотелось верить, а она там есть. Придётся смириться с тем, что она есть и у нас в горле, или скорее в сердце. Дождь постепенно стихал, и Адамберг замедлил ритм дворников. Я же говорил вам, что он врёт, сказал Данглар. Никто не смог бы запомнить с первого раза текст из Дырыликвис. Он знал рецепт наизусть. Зачем он нам тогда его рассказал? Брал на пушку. Он считает себя неуязвимым. Мальчишка брошенный на землю, прошептал Эмберг. Проданный виноградник, нищета, долгие годы унижений. Я знал его, Денглер. Берет надвинутый до носа, чтоб волос не было видно, хромота, весь красный от смущения. Его вечно сопровождал град насмешек. Он всё ещё вызывает у вас жалость? Да. Но выжали эти ребёнка, а он вырос и збрендил против давних лет врага. Судьбу он обратит, как сказал бы он сам стихами. Отныне он поворачивает колесо истории. Теперь вам очередь падать, а ему подниматься и царить. Он стал тем, кому сам поют гимны, все дни напролёт. Россиновским героем, который в вихре ненависти и амбиций дирижирует смертью ближних и собственной коронации. Вы с самого начала знали, зачем он тут, чтобы отомстить за битву между двумя долинами. Да. Он приводил свой план в действие акт за актом, направляя вас по положенному пути, сбивая с толку следствие. Он совершил уже семь убийств: Фернан, Толстый, Жорж, Элизабет. Поскалина, диала, пайка и Грималь. Он чуть не убил Ританкур, и он убьёт третью девственницу. Нет. Францина под надёжной охраной. Это нам так кажется. Он силён как бык. Он убьёт Францину, а потом прикончит вас, предварительно опозорив. Он вас ненавидит. Адамберг опустил стекло и вытянул руку наружу, ловя в ладонь капли дождя. Не вас это огорчает, сказал Данлар. Есть немного, но вы знаете, что мы правы. Когда Робер позвонил мне по поводу второго оленя, я устал и мне было всё равно. Вайренк предложил меня туда отвезти, на кладбище в Апортюн. Он указал мне на могилу Паскалины с короткими травинками. Он подбивал меня вскрыть ее, как и раньше, в Манруже. Он обезвредил Бразиона, тем самым дав мне возможность не отдавать дело. И продолжал следить за развитием событий, по мере того, как я увязал в болоте. «Он забрал у вас Камиллу?» — тихо сказал Данглар. — Высшая месть, достойная Росина. «Откуда вы знаете?» — спросила Дамберг, сжимая под дождем кулак. Когда я возился с прослушкой в шкафу Фросси, мне пришлось прокрутить запись назад, чтобы отрегулировать звук. Я вам сказал, что он собой представляет: умён, силён, опасен. Но мне он мне не нравился. Именно поэтому мы торчим в Клонси, остановив машину под дождём. Вместо того, чтобы мчаться в Париж, нет, капитан. Во-первых, у нас нет вещественных доказательств — Любой судья отпустит его через сутки. Он им наплетет про войну двух долин, уверяя, что я ополчился на него по личным мотивам, чтобы никто никогда не узнал, кто был пятый парень, стоявший под деревом. — Разумеется, — признал Данглар, — он вас этим и держит. — И еще потому, что я не до конца понял слова «ретанкур». — Я вот не могу объяснить, как пушок... «Преодолел тридцать восемь километров», — сказал Данглар, задумавшись над новым вопросом без ответа. «Любовь творит чудеса. Возможно, кот многому научился, у Виолетты, копить энергию по капельке, чтобы потом использовать ее целиком во имя одного дела, сметая все препятствия на своем пути». «Она работала в связке с Веренком, поэтому до нее дошло раньше, чем до нас». Узнал, что Ританкур собралась к Рамену и поджидал её у выхода. Она считала его красавчиком и пошла за ним. Впервые в жизни ей изменила интуиция. Любовь зла, Донглар. Даже Виолетта угодила в ловушку, запала на его голос, на улыбку. Я хочу понять, что она хотела мне сообщить, сказала Донберг, убирая в им к широку. Как по-вашему, капитан, что она должна была сделать, как только смогла связать два слова? Поговорить с вами. И что мне сказать? Правду? Она это и сделала, сообщив, что на туфли надо наплевать, то есть дала понять, что министра тут ни при чём. Это не первое, что она сказала, а второе. До этого она не произнесла ничего вразумительного, только Корнеля процитировала и всё. А кто именно произносит эти слова? Куриаций, жених Камиллы из Горация. Видите? Вот вам и доказательство. Ритан Кур не повторяла школьные уроки. Она на самом деле пыталась послать мне сообщение при посредничестве жениха некой Камиллы, но я его не понимаю. Потому что оно непонятно. Ритан Кур бредила. Ее фразу можно объяснить только при помощи толкователя снов. Данглер задумался на несколько мгновений. Камиллу окружают враждующие братья: Гарация с одной стороны, Куриация с другой. Она любит того, кто хочет убить другого. То же самое и с нашей Камилой. Враждующие земляки вы и Веренк. Новый Ренк представляет Россина, кто был самым ярым соперником и врагом Россина? Карнель. Правда? Спросил Эденбург: "Правда, добившись успеха Расин сбросил с трона старого драматурга? Они ненавидели друг друга? Ретенкур выбирает Карнеля и указывает на его врага Расина, то есть в Айренка. Поэтому она и заговорила стихами, чтобы навести вас на мысль о в Айренке. Действительно, я сразу о нём подумал. Я только не понял, снился он ей или просто она от него заразилась?" Адамбர்க் поднял стекло и пристегнул ремень безопасности. "Давайте я сам сначала с ним поговорю", сказал он, заводя мотор. 59. Войранг быстро шёл на поправку. Откинувшись на подушке, он сидел на кровати в одних шортах, подогнув одну ногу под себя и вытянув другую. Он смотрел, как Адамберг с крести в руке ходит взад вперёд по палать. Вам что, трудно вставать? спросил Адамберг. Тут потянет там пожжёт, не более того. Вы можете ходить, водить машину. Думаю, да. Хорошо. Но ну что же, господин, я вижу пробил час, и отблиск тайный лёг издалека на вас. Вы правы, Бейранк, убийца Элизабет Паскалины, диалы пайки и бригадир Огрималя, преступник, который осквернил могилы, чуть было не отправил на тот свет Ретанкур из Крамсал трёх оленей и кота и опустошил Раку с мощами. Не женщина, а мужчина. Это что, просто интуиция или в деле появились новые элементы? Что вы понимаете под элементами? улики. Пока нет. Но я знаю, что этот человек знал достаточно про ангела смерти, чтобы пустить нас по её следу, направить следствие в нужную ему сторону и привести его примиком к пропасти в то время, как он приспокойно делал своё дело на стороне. Верен прищурился, потянулся за сигаретами. Расследование шло ко дну, продолжал Адамберг. Женщины гибли И я танну вместе с ними. Блестящая месть, можно? кивнул он на сигарету. Вэйринг протянул ему пачку и зажёг две сигареты. Адамберг проследил за движением его руки, ни дрожи, ни тревоги. И этот человек работает у нас в уголовном розыске. Вэйринг запустил руку в свою тигриную шевелюру, выдохнул дым и поднял на Адамберга изумлённый взгляд. Но у нас нет против него ни единого, более или менее осязаемого элемента. У меня связаны руки. — Что скажете, Вейренг? Лейтенант стряхнул пепел в ладонь, и Адамберг пододвинул ему пепельницу. — Пока ему во след бросали мы суда, решив, что заморим он канул без следа, он рядом с нами был, и в этом вся беда. — Именно. Какой триумф, не правда ли? Умница, заморочившая голову двадцати семи дуракам. — Вы, надеюсь, не имеете в виду Ноэля? Я плохо его знаю, но я не согласен. Ноэль агрессивен, но он не агрессор. Адамберг покачал головой. — Про кого же вы думаете? — Я думаю, про то, что сказала Ританкур, выйдя из тумана. Ну наконец-то улыбнулся Веранк. Вы имеете в виду два стиха из Горация? Откуда вы знаете, что она процитировала? Я часто справляюсь о ней. Мне Ловозье, сказал. Для новичка вы необыкновенно предупредительны. Ританкур моя напарница. Мне кажется, Ританкур из последних сил пыталась указать мне на убийцу. Мой господин, к чему вся эта речь? чтоб с опозданием смысл из этих слов извлечь, их сутью пренебречь и тем беду предречь. Ну а вы, Виренг, поняли, в чём смысл? Нет, сказал Виренг, отводя глаза, чтобы стряхнуть пепел. Что вы собираетесь делать? Ничего особенного. Я собираюсь подождать преступника там, куда он придёт. Время не терпит. Он знает, что Рита Нкур скоро заговорит. У него мало времени. Не больше недели, учитывая, что Виолетта поправляется со страшной скоростью. Убийце надо во что бы то ни стало приготовить свою смесь. До того, как ему отрежут все пути к вечной жизни, мы отдадим ему на заклание Франсину, сделав вид, что сняли охрану. Классический ход, прокомментировал Вейранг. В забеге на короткие дистанции нет ничего необыкновенного. Два парня несутся бок о бок по беговой дорожке и побеждает самый быстрый. Вот и всё. И тем не менее, уже несколько тысячелетий миллионы парней всё бегут и бегут. Тут то же самое. Он бежит, и я бегу. Я ничего нового не собираюсь придумывать. Просто убийца надо помешать, прийти к финишу раньше нас. Но он наверняка подозревает, какую ловушку мы ему расставим. Конечно, Но всё равно побежит. У него, как и у меня, нет выбора. Он тоже не собирается оригинальничать, ему надо добиться успеха. И чем примитивнее наша ловушка, тем меньше убийца будет её опасаться. Почему? Он, как и вы считаете, что я придумаю нечто по заковыристее. Понимаю. Согласился Ваиранг, если вы идёте примитивным путём, то значит вернёте Францино домой под незаметным эскортом. — Нет, никому не придет в голову, что Франсина вернется на ферму по собственной воле. — Куда же вы ее денете? В гостиницу в Эвре? Спровоцируете утечку информации? — Не совсем так. Я выберу надежное место, которое преступник сможет легко вычислить сам, если у него есть хоть одна извилина, а у него она есть. И не одна. Вайронг задумался. Место, известное вам, начал он рассуждать слух, место, которое не напугает Францину и где вы сможете организовать охрану, не прибегая к помощи полицейских. Например, гостиница в Аранкуре. На вид как всё просто. А в Аранкуре, где всё началось под защитой Роббера и Освальда, они гораздо незаметнее полицейских. Лигавых всё равно узнают. Войранк сомнением посмотрел на Адамберга, даже легавого, который спустился с гор, не потрудившись застегнуть рубашку и убрать туман из глаз. Даже меня войранк. И знаете почему? Знаете ли вы, почему парень, сидящий за столиком в кафе перед кружкой пива, не похож на легавого, сидящего за столиком в кафе перед кружкой пива? Потому что легавый работает А парень нет, потому что парень думает, мечтает, воображает, а полицейский наблюдает. Глаза парня обращены внутрь себя, а глаза Легава шарят вокруг. И направление взгляда бросается в глаза больше, чем знаки отличия. Так что Легаву не место в Воранкурском кафе. "Неплохо", признал Веренк, потушив сигарету. "Надеюсь", Адамберг встал Зачем вы пришли, комиссар? О спросить вас. Не вспомнили ли вы чего-нибудь нового с тех пор, как перенесли сцену в реальные декорации на Верхний луг? Только одно. Слушаю вас. Пятый парень стоял в тени орехового дерева и смотрел на остальных. Так. Он держал руки за спиной. И И я подумал, что у него могло быть в руках, что он прятал. Оружие. — Может быть. — Горячо. Продолжайте думать, лейтенант. Вейренг смотрел вслед комиссару, взяв пиджак, у которого, как ни странно, промок только один рукав, а Дамберг вышел, хлопнув дверью. Вейренг закрыл глаза и улыбнулся. — Вы лжете, господин, но каждый ваш обман показывает мне, где ждет меня. капкан 60 -е. втиснувшись в дальний угол бельевого склада тень ждала, когда стихнут вечерние шумы скоро появится ночная смена медсёстры пойдут с обходом по палатам начнут выливать судно гасить свет и понемногу рассредоточатся по своим постам войти в больницу Сент-Винсент-де-Поль оказалось легче лёгкого, как она и предполагала. Ни подозрительных взглядов, ни вопросов даже со стороны дежурного лейтенанта, но это же, который засыпал каждые полчаса. Он приветливо с ней поздоровался знаком, показав, что всё под контролем. Соня и тупица в одном флаконе. О такой удаче тень и не мечтала. Летенант с благодарностью принял чашку кофе, в котором она растворила две таблетки снотворного, так что до утра о нём можно забыть. Когда люди не ждут от тебя подвоха, всё сразу упрощается. Скоро Толстухин не сможет произнести ни единого слова. Пора уже ей заткнуться раз и навсегда. Неожиданная стойкость Ретанкура оказалась ударом ниже пояса, и ещё эти Проклятые строфы из Карнеля, в которых, по счастью, полицейские ничего не поняли, даже этот знайка Данглар, не говоря уж о пустоголовом Адамберге, а вот хитрая и мощная Ретанкур представляла реальную опасность. Но сегодня доза Новоксона была удвоена. В нынешнем её состоянии она и охнуть не успеет. Дейнь усмехнулась, подумав об Адамберге, который в эту минуту расставлял дурацкую ловушку в гостинице Аранкура. Он сам попадётся в свой капкан, выставив себя на посмешище. А пока все будут убиваться попочившей толстухе, она наконец доберётся до этой проклятой девы, которая ускользнула так и от неё в последний момент. Надо же, Они берегут эту дебилку как сокровище какое. Вот её единственная ошибка. Но можно ли было вообразить, что кто-то догадается о кресте в сердце оленя? И как этот психованный невежда Адамберг сумел установить связь между оленями и девственницами, между Катом Паскалины и Дереликвис? Но как назло ему это удалось? И он нашёл третью деву быстрее, чем предполагалось. Не повезло и с рудитом Дангларом, и что его дёрнуло посмотреть книгу в доме священника, узнав драгоценное издание 1663 года. Зачем, спрашивается, судьбе было угодно направить на неё этих легавых? Но, в общем-то, всё это мелочь. Смерть Францины дело нескольких недель. Спешить некуда. К осени смесь будет готова, и ни время, ни враги ничего не смогут поделать. Дежурные нянечки запирали кухню, медсестры обходили палаты с пожеланиями доброй ночи. Будем паинькой, сейчас поспим. В коридоре зажглось ночное освещение, надо подождать еще часок, пока успокоятся самые нервные пациенты, страдающие бессонницей. В одиннадцать... Толстуха отойдет в мир иной. 61. Адамберк расставил ловушку, как ему казалось, с детской непосредственностью, и был очень с собой доволен. Классическая мышеловка, спору нет, зато надежна. И еще была там одна задумка, на которую он очень рассчитывал. Сидя за дверью палаты, он ждал вот уже вторую ночь. Силев в 3 м от него затаился Адриан Данглар, лучший нападающий в конторе. Как ни парадоксально это звучит, его вялое тело распрямлялось в действии подобно пружине. Сегодня вечером Данглар оделся с особой элегантностью, слегка мешал бронежилет, но снимать его Адамберг запретил. Справа от комиссара стоял Эстолер, который видел в темноте ничуть не хуже Пушка. Ничего не выйдет, сказал Данглар, чей пессимизм всегда возрастал во мраке. Выйдет, в четвёртый раз возразила Демберг. Смешно. Аранкур, гостиница слишком груба, он не попадётся. Почему же? Теперь молчите, Данглар. Эстолер, осторожнее, вы слишком шумно дышите. Извините, сказал столяр. У меня аллергия на весеннее цветение. Тогда высморкайтесь сейчас, как следует, и сидите смиренно. Адамберг встал в последний раз, чтобы задёрнуть занавеску ещё на 10 сантиметров. Темнота должна быть безупречно отлажена. Убийца двигается бесшумно, это подтвердили и сторож Манруже, и гроссен. и Францина. Так что они не успеют приготовиться к его появлению, заслышав шаги. Надо увидеть его до того, как он увидит их. В углах, где они прятались, должно быть темнее, чем возле двери, под которую просачивался свет из коридора. Адамберг снова сел, сжимая в руке выключатель. Он нажмёт его, как только убийца отойдёт на 2 м от двери. потом истолер прикроет выход а данглар возьмёт преступника на мушку отлично его взгляд задержался на кровати где спала полностью успокоившись та которую он пришёл защитить пока францина отдыхала под надёжной охраной в гостинице арункура в 136 километрах от неё в больнице сэн-винсан-де-поль тень посмотрела на часы В 22:55 она без малейшего скрипа открыла дверь бельевой и медленно двинулась вперёд, со шприцем в правой руке, осматриваясь по пути в номера палат. Вот 227-я. Дверь оставили открытой на ночь. Тут лежит Ретанкур под надёжной охраной Сони Меркаде. Тень обошла рядового служаку, но он даже не шелохнулся. Посреди палаты, под простынями, отчетливо виднелась здоровая туша лейтенантши. Она спала, свесив руку. Вот спасибо. Шестьдесят второе. Сначала она возникла в поле зрения Адамберга, но у него даже не екнуло сердце. Он нажал большим пальцем на выключатель. Эсталер... Преградил доступ к двери. Данглар ткнул пистолетом ей в спину. Тень не вскрикнула и не произнесла ни слова, пока Эсталер надевал ей наручники. Адамберг подошел к кровати и запустил пальцы в волосы ретанкур. — Поехали, — сказал он. Данглар и Эсталер вытащили свою добычу из палаты. А Адамберг, выходя, не забыл погасить свет. Перед больницей стояли две машины. уголовного розыска. Ждите меня в офисе, сказала Домберг. Я быстро. В полночь Домберг постучал к доктору Ромену. В 5 минут первого тот наконец открыл ему, вскокоченный и бледный. Ты охренел, сказал Роман. Чего тебе от меня надо? Доктор с трудом держался на ногах, и Адамберг дотащил его на тапочках-лыжах до кухни, усадив на тот же стул, что и в тот вечер, когда они обсуждали живую силу дев. Помнишь, о чём ты меня просил? Ничего я у тебя не просил, тупо сказал Роман. Ты просил меня найти старинное средство против истомы, и я тебе обещал, что найду. Роман Поморгал и положил отяжелевшую голову на руки. — И что ты мне нашел? Журавлиный помет? Свиную желчь? Или мне надо выпотрошить курицу и вывалить на голову теплые кишки? Знаю я твои старинные рецепты. — И что ты о них думаешь? — Ты из-за этой хрени меня разбудил. Ромен протянул затекшую руку в коробочке с лекарствами. — Послушай, — сказала Домбарк, удерживая его. — Я не могу. — Тогда вылей мне воды на голову. Адамберг повторил операцию, растерев ему голову грязной тряпкой. Потом порылся в поисках мусорного мешка, раскрыл его и положил между собой и Роменом. — Вот она твоя прострация вместе с Истомой, — сказал он, кладя руку на стол. — В мусорном мешке? — Ты совсем никуда не годишься. — Ну? — Ну? Тут она, сказал Адамберг, показывая на жёлто-красную коробочку со стимуляторами и выбросил её в мешок. Оставь мне таблетки. Нет, Адамберг стал и открыл все валявшиеся на столе упаковки в поисках капсул. А это что? спросил он. Говлон. Я вижу. От чего он? Желудочный гель. Я всегда его принимал. Адамберг собрал в одну кучку коробки с говлоном, в другую с энергелим, и в три приёма смохнул их в мусорный мешок. И много ты их сожрал, сколько мог. Отдай назад мои штучки. Твоя прострация в твоих штучках, внутри капсул. Что я не знаю, что такое говлон? Ты не знаешь, что внутри. Говлон, старик. Нет, это адская смесь из журавлиного помёта свиной желчи и тёплых куриных кишок. Я отдам их на анализ. Ты сам никуда не годишься, Адамберг. Послушай меня. Сосредоточься на сколько можешь, Адамберг взял его за руку. У тебя есть замечательные друзья, Роман, и подруги, Ританкур, например. Они за тобой ухаживают и избавляют тебя от многих хлопот. Не так ли? Ты же сам в аптеку не ходишь, а? Нет. тебя навещают каждую неделю и приносят лекарство. Да. Адамберг завязал мусорный мешок и положил рядом с собой. Ты всё это заберёшь, спросил Роман. Да, а ты будешь пить и писать сколько сможешь. Через неделю встанешь на ноги. За Гавлон и Энергиль не беспокойся, я сам тебе их принесу, настоящие, потому что в твоих капсулах Три кляты журавлины помёт, или прострация с истомой, как тебе больше нравится? Что ты несёшь, Адамберг? Ты даже не знаешь, кто мне их приносит. Знаю. Одна твоя добрая знакомая, которую ты высоко ценишь и уважаешь. Откуда ты знаешь? Оттуда, что в эту минуту она сидит в моём кабинете в наручниках, потому что она убила 8 человек. Ты шутишь, старик, помолчал сказал Роман. Мы говорим про одного и того же человека. Редкая умница, одна из самых опасных убийц, Ариана Лагард, лучший судебный медик Франции. Ты сам понимаешь, что спятил. Она двойняшка, Роман. Адамберг помог врачу подняться и проводил его до кровати. Возьми тряпку, сказал Роман. Кто знает, сейчас. Ромен, заспанный и перебуганный, сел поверх одеяла, понемногу припоминая все посещения Арианы. Мы знакомы сто лет, сказал он. Я тебе не верю, старик. Она не хотела меня убивать. Не хотела. Ей просто надо было вывести тебя из строя, чтобы на некоторое время занять твоё место. Зачем? чтобы самой заниматься своими же жертвами и сообщать нам только то, что её устраивает. Она пустила меня после đu медсестры, определив, что убийца женщина ростом 1,62 м. Она не упомянула, что у Паскалины и Элизабет волосы были срезаны у самых корней. Ты солгал мне, Роман. Да, старик. Ты понял, что Ариана совершила грубую профессиональную ошибку, не заметив срезанные пряди. Доложив об этом, ты бы поставил свою приятельницу в очень неприятное положение. Умолчав, ты бы затормозил следствие. Прежде чем принять решение, тебе необходимо было удостовериться в своей правоте. И ты попросил Ретенкур увеличить тебе снимки Элизабет. Да. Ретенкур задумалась. Зачем? тебя они. И сама заново стала рассматривать фотографии. Она увидела какой-то след на правой стороне черепа, но не сумела правильно истолковать его. Это не давало ей покоя, и она пришла, чтобы расспросить тебя. Что ты искал? Что ты там высмотрел? Ты увидел, что волосы были срезаны у корня. но ничего не сказал. Ты решил помочь нам, не повредив при этом Ариане, и передал нам информацию, слегка исказив её. Ты говорил, что волосы были отрезаны, а не сняты у самого корня. В конце концов, что это меняло? Волосы, они и есть волосы. Зато ты прикрыл Ариану, заверив меня, что ты Один способен заметить такие вещи. Твоя история про свежесрезанные волосы с четкими и прямыми кончиками — полная чушь. Абсолютная. Ты не смог бы рассмотреть на обычном снимке края срезанных прядей. Твой отец правда был парикмакером? Врачом. Какая тебе разница? Срезанная или снятая скальпелем под корень. Для следствия это не имеет значения, и я не хотел портить жизнь Ариане. За пять лет до пенсии я решил, что она просто ошиблась. Ари Танкур удивилась, что Ариан Лагард, самый крутой судебный медик страны, пропустила такую деталь. Не могла же она не увидеть на трупе то, что ты заметил на обычном снимке. Ритан Кур заключила, что Ариана не сочла нужным поставить нас в известность. «А почему?» «Выйдя от тебя, она пошла к ней в морг, начала расспрашивать ее, и Ариана почуяла опасность. Она перевезла ее в ангар на труповозке». «Давай еще воды». Адамберг намочил тряпку, под холодной струей выжил и принялся яростно растирать голову Ромэна. Что-то тут не сходится, сказал Румен из-под тряпки. Что? спросил Эдемберг, перестав тереть. Прострация у меня началась задолго до того, как Ариана перешла на работу в Париж. Она тогда была ещё в Лилле. Что ты на это скажешь? Что она приехала в Париж, проникла к тебе и заменила весь запас твоих штучек. Говлона? Да. Она впрыснула в капсулы смесь собственного приготовления. Ариана всегда обожала всякие микстуры и прочую мешанину. Ты не знал? А потом ждала себе преспокойно в лиле, когда ты окажешься вне игры. Она тебе что, сама сказала? Что она меня травила? Она пока не произнесла ни одного слова. — Почему же ты так в этом уверен? — Потому что... Первое, что попыталась сказать не Ританкур было, ведь всех её надежд свершением стать бы мог лишь горький ваш конец и стомы тяжкий вздох. Эти стихи она выбрала не из-за жениха Камиллы и не из-за Корнеля, а из-за тебя. Она имела в виду твою истому, охи и вздохи и подсказала, что виною тому женщина. Почему Ританкур заговорила стихами? Из-за новичка своего напарника, Вейренка, он оставляет следы особенно на ней. И ещё потому, что она витала в облаках транквилизаторов и на время вернулась в детство. Лвозье уверяет, что один из его пациентов в течение 3 месяцев шпарил наизусть таблицы вычитания. Не вижу связи. Лвозье был химиком. Его гильотинировали в 1793 году. — Потрещу. — Я говорю о враче, который сопровождал нас в Дурдан, — сказала Дамберг, растирая ему голову. — Его фамилия Лавуазье? — Как тот Лавуазье? — спросил Румен глухим голосом из-под тряпки. — Да. Ритан Кур пыталась сообщить нам, что причиной твоей истомы была она... — Женщина! Как только мы догадались об этом, все пошло как по маслу. Ариана превратила тебя в инвалида, чтобы занять твое место. Ни я, ни Бразион не просили ее тебя заменить. Она сама представила свою кандидатуру. Зачем? Ради славы. Куда уж больше. — Чтобы самой вести следствие, — сказал Ромэн, вылезая из-под тряпки. Волосы у него стояли дыбом. И тем самым покончить со мной. Я ведь унизил её когда-то. Она ничего не забывает и не прощает. Допрашивать её будешь ты? Да возьми меня с собой. Вот уже долгие месяцы Роман не в силах был выйти из дома. Адамберг боялся, что он не сможет спуститься с третьего этажа и дойти до машины. "Возьми меня", настаивал Роман. Она была моей подругой. Пока не увижу, не поверю. Ладно, сказал Адамберг, помогая ему подняться. Держись за меня. Если начнёшь засыпать, в конторе есть пенопластовая лежанка. Меркадэ принёс. Он тоже жрёт капсулы с журавлиным помётом.